Глава третья. Нескольких правильных отгадок не бывает. Книжным сыщикам хорошо. Они умеют находить преступника, не общаясь с подозреваемыми. Просто составляют в голове картинку со множеством персонажей. Не плоскую, а объемную, как детская мозаика. Толстый пазл или дорожные шахматы и смотрят на нее с разных сторон, слегка покачивая. Кто выпадает из квадратика, в котором должен по собственным словам и заверениям соседей находиться, тот и есть преступник. Так в книжках и нигде больше. Методика не срабатывала даже в фильмах, сериалах и играх. Чего уж говорить про жизнь. В ней никогда не бывает заботливо припрятанных улик, логически непротиворечивых мотивов, и злодеев, которых выдают бегающие глаза, заграничный акцент и загарни по сезону. Бывают люди. Много людей, каждый из которых ничего не видел или видел, но забыл, перепутал, не хочет говорить и не говорит, или говорит ерунду. Не обязательно, чтобы скрыть или запутать. Иногда из вредности, от лишней старательности или из-за такого вот устройство памяти. И надо побеседовать с каждым, иногда по нескольку раз, чтобы выдернуть из месива постороннего, забытого, неувиденного и придуманного подлинные кусочки, которые можно сложить в понятную картину. Если повезет». Настоящие сыщики, насколько знала Аля, только тем и занимаются, что бесконечно разговаривают с подозреваемыми, свидетелями и прочими незнакомыми людьми. Из этих бесед лепится картина. Но чтобы она имела смысл, не загромождаясь второстепенными деталями и штришками, узнавать надо не все подряд и не у всех подряд. Да, в старых детективах герои то и дело твердят, что важна каждая мелочь и что ключевую зацепку можно выловить в самом заброшенном источнике. Так то в старых. Там все долго и скучно, как будто и у персонажей, и у зрителей времени вагон. А у Али не вагон. У нее целая электричка. Аля решила сосредоточиться на поисках подозрительного. Подозрительным, если задуматься, было более-менее все. Но эти месяцы научили Алю, что нескольких правильных отгадок не бывает. У нормальной загадки отгадка одна. Она же, скорее всего, и причина, завязавшая эту гадскую петлю. Ее и надо искать. Начав с «узла», которым петля связывала два главных предмета — группу и игру. Игра стала поводом для приезда группы. Понять бы еще, что из этого важнее. Игра, группа — один из ее участников или, допустим, одна из загадок. А это глупый вопрос, между прочим. Неважного не бывает. Ты бежишь на экзамен — Он — главное, а остальное, получается, не важно. Не важно, во что ты одета и обута, во сколько вышла, что ела, выспалась ли. Но любая из этих неважностей не позволит тебе сдать экзамен. И часы в ноуте не важны. И дурацкий чемодан, гремящий колесами, и то, что ты глаза не накрасила, от чего чувствуешь себя, как с дыркой на видном месте. И Марк, давайте уж согласимся с этим, пока не поздно, точно не важен. «Я не готова бесконечно расспрашивать всех подряд», — подумала Аля с отчаянием. «Меня один Марк за пять минут до смерти заговорит. Натурально кровь хлынет из глаз и ушей». «Скучаешь?» — спросил Марк. Он утомлял первым же словом. Он умудрялся дергаться во все стороны, не сходя с места, сочетать просительное выражение лица с надменной улыбочкой — и сверлить Алю глазами, одновременно косясь во все стороны. Он был безнадежным мелким при росте вдвое превосходившим Ален и безнадежнейше глупым при этом самым башковитым участником чатика. — Без тебя всегда, — сказала Аля и хлопнула по скамье. — Падай. Марк немедленно плюхнулся рядом и спросил. — Принципиально не танцуешь? Общение с ним обрекало на трату времени, тупее который был только отказ от общения. Чтобы нарисовать ясную картину, нужно взять только тех людей, которые могут знать существенные подробности и выдавить из них ответы на самые важные вопросы. «Не затем приехала», — ответила Аля, подумав. «Какие вопросы важные?» Она представляла себе смутно. Ей хотелось не формулировать вопросы и размышлять над ответами, а схватить всех, до кого дотянется за ворот прямо одной кучей, и трясти нечленораздельно вопя, пока у них бошки не поотрываются. Ну или пока кто-то из них, да хоть и все вместе, не признаются, что это за фигня вокруг и как из нее выпрыгнуть. Но не было у Али для этого ни сил, ни подходящей глотки, ни рук необходимого размера. И не было, кстати, уверенности, что такие методы работают. «Марк, помощь твоя нужна!» — крикнула тинатин, выглянув из кухни. «Сейчас!» — сказал Марк пылко, похоже, сочиняя, как бы продлить и без того рекордно растянувшееся общение с Алей. «Марк!» — рявкнула Тинатин. «Беги, я потом к тебе подойду, вопрос есть». Пообещала Аля. Марк просиял, часто закивал и рванул на кухню. Аля, поразмышляв, вздохнула и двинулась на охоту.